Глава девятая. Организационный талант мадам ней как всегда, выручил ее. И спустя всего три дня после ее возвращения дом маршала сиял огнями. А красная ковровая дорожка была постелена на крыльцо, защищая шелковые туфельки приезжающих дам от зимней слякоти. Герцогиня в роскошном платье кремового шелка, сплошь расшитого золотом, где повторяющийся узор из пальмовых листьев был широким на подоле и мелким на лифий рукавах, стояла на площадке белой мраморной лестницы, принимая гостей. Несмотря на все отговорки, она не позволила Елене остаться в своей спальне, а заставила ее надеть золотистое вечернее платье и стоять рядом с собой. С того места, где они находились, им было видно ярко освещенное крыльцо, и пока гости выходили из экипажа, снимали верхнюю одежду, поднимались по лестнице, Аглая успевала рассказать своей молодой подруге о том, кто сейчас к ним подойдет. Когда гости приближались, хозяйка дома здоровалась и представляла им Елену. Аглая не потеряла влияние за время своего отсутствия в Париже. Ее дом был, как всегда, полон, и Елена очень старалась, пытаясь запомнить все имена гостей, но потом запуталась и сдалась. Слава Богу, раут танцев не предполагал, и она решила быть все время рядом с хозяйкой, и если это будет нужно, спрашивать имена присутствующих у герцогини. Поток гостей уже почти иссяк, когда подъехала роскошная темно-синяя карета — запряжённая четвёркой белоснежных лошадей. «Какая честь! И какая марока К нам прибыла сама принцесса Полина, герцогиня Гвостальская!» Ирония Глая относилась к невысокой, но необыкновенно изящной женщине лет тридцати, входившей в широкие стеклянные двери. Дама сбросила темно-вишневую ротонду, подбитую темным переливающимся в свете свечей соболем, и осталась в белоснежном шелковом платье с широкими фестонами из валансиенских кружев у очень низкого выреза. Под грудью платье было перехвачено золотым поясом, в звеньях которого сверкали крупные рубины, обрамленные бриллиантами. Такое же колье, серьги и два браслета дополняли туалет, подчеркивая богатство и высокое положение дамы. Полина Бонапарт полностью заслуживала свое прозвище Венера. Большие, голубовато-серые глаза и пухлые розовые губы украшали овальное лицо с правильными чертами, выдававшими итальянскую кровь. Блестящие русые волосы, собранные локонами у лба, оттеняли белоснежную кожу, а плечи, руки и грудь, выступающие из неприлично низкого выреза платья, были абсолютно идеальной формы. «Добрый вечер, Ваше Императорское Высочество!» поздоровалась Аглая и присела в низком реверансе перед сестрой императора. «Добрый вечер, герцогиня!» Полина Бонапарт с любопытством уставилась на Елену, стоящую за спиной мадам ней и поинтересовалась, кто эта дама? Вы хотите представить ее мне? Да, ваше императорское высочество, позвольте мне представить вам маркизу де Сент-Этьен. Ее муж, погибший, защищая нашего дорогого императора на поле битвы, поручил Елен заботам нашей семьи, и теперь я представляю ее парижскому обществу. Елена склонилась перед принцессой Полиной. «Да, я уже знаю об этом событии. Все знают, как я предана брату, поэтому в моем лице вы найдете благодарного друга». Принцесса протянула Елене руку и обратилась к мадам Нэй. «Но, Аглая, вы напрасно ждете приглашения во дворец. Император не знает, как ему поступить с маркизой. С одной стороны, он обязан в доведе Сент-Этьена. Он так мне и сказал». Но, с другой стороны, его тяготит то, что маркиза русская. А ведь он впервые в жизни проиграл военную кампанию и проиграл русским. Его сейчас мучают противоречивые чувства. Поэтому, дамы, если вы хотите успеха вашему делу, то поезжайте к Жозефине. Только она может вас звать к его совести, и император примет ее совет. Изумленная мадам ны поблагодарила принцессу Полину и пригласила ее пройти в зал. не ожидала, что добрый совет будет исходить именно от Полины. Обычно она занята только собой или очередным любовником. Но это правда, все знают, что Полина предана брату, а он любит ее больше всех сестер и всегда с ней откровенен. Пока император не решил, что ему с тобой делать, радушного приема тебе в свете не будет. И нам необходимо переломить эту ситуацию. Аглая оказалась права. Пока прием, оказанный Еленей, гостями Раута был вежливым, но он достаточно прохладным. Герцогиня весь вечер не отпускала подругу от себя и посадила за ужином рядом с собой. Поэтому Раут для молодой женщины закончился благополучно, и ее гордость не была задета. Проводив последних гостей... среди которых была и принцесса Полина, которая на глазах у изумлённых гостей весь вечер интимно прижималась к красивому молодому человеку лет восемнадцати, к сыну одного из маршалов, только что появившемуся в свете. Обе усталые женщины разошлись по своим спальням. Забравшись в постель, Елена свернулась калачиком и закрыла глаза. Сегодня ей столько раз напоминали о смерти Армана, что к концу раута она держалась из последних сил. Сейчас слезы заструились из ее глаз. Она вытирала их уголком простыни, а они все текли и текли. Наконец молодая женщина успокоилась, слезы принесли облегчение, и она заснула. Во сне она видела мужа. Они гуляли вместе по большому, залитому солнечным светом парку, Он держал жену за руку и ласково улыбался, склоняясь к ее лицу. Утром прибыло послание от императрицы Жозефины. Она приглашала милую герцогиню вместе с ее новой подругой прибыть в Мальмезон на ужин с танцами, устраиваемый в честь Дня очищения Марии. «Я и забыла, что полное имя императрицы Мария — Роза Жозефина», Она отмечает все церковные праздники, связанные с именем Мария». Аглая прочитала письмо и с удовольствием заметила. «Да чего же она прекрасная женщина, нежная, мягкая и деликатная. Так что сегодня едем в Мальмезон». Вошедший дворецкий доложил герцогине, что принесли коробки от мадемуазель Мишель. «Как кстати! Ведь единственное вечернее платье ты уже надевала!» обрадовалась Аглая. «Пока накрывают к обеду, мы успеем что-нибудь выбрать тебе на вечер». Коробок было четыре. В них лежали два дневных и два вечерних платья. Елене больше всего понравилось темно-синее вечернее бархатное платье с широким двухслойным белым кружевным воротником вокруг глубокого декольте. Его она и надела на вечерний прием к императрице Жозефине, дополнив наряд бабушкиными серьгами». «Отлично выглядишь! У тебя глаза одного цвета с камнями в серегах!» — похвалила Аглая, садясь в карету. «Не помни прическу! Путь будет долгим, ведь мы едем за город!» Уже прошло два часа, как они покинули Париж. Аглая дремала, убаюканная мягким покачиванием кареты, а Елену не отпускали тяжелые думы. Который раз она спрашивала себя, правильно ли она поступила, пообещав Арману принять его наследство для себя и своего ребенка. Маркиза то думала, что поступает совершенно правильно, ведь это была последняя воля ее мужа, то начинала бояться, что их обман раскроется, и это позором ляжет не только на нее, но и на славное имя рода де сент -Этьен. Так и не найдя успокоения, Она начала засыпать, когда поняла, что карета остановилась. Молодая женщина выглянула в окно и увидела обсаженную фигурно подстриженными кустарниками аллею, ведущую к очаровательному трехэтажному дворцу. Мальмезон походил на старинную драгоценность. По фасаду он был украшен скульптурами, венчающими квадратные полуколонны, два флигеля с круглыми окошками под крышей и широкое стеклянное крыльцо, все было гармонично и лишено помпезной роскоши дворцов Парижа. «Какой уютный и очаровательный дворец!» — восхитилась Елена. «Это дом любви, моя дорогая. Что бы ни говорили о втором браке императора, свое сердце он оставил здесь», — вздохнула герцогиня. Карета остановилась, лакей подбежал открыть ее дверцу и подать дамам руку. Другой распахнул перед ними широкие стеклянные двери и принял их ротонды. Высокий, благообразный дворецкий седой головой поклонился женщинам и обратился к мадам Ней. «Ваша светлость, государыня ждет вас в малой гостиной. Прошу вас и вашу спутницу следовать за мной». Он прошествовал по длинному коридору первого этажа и постучал в украшенную позолоченной резьбой белую дверь. «Да, пожалуйста», — прозвучал нежный мягкий голос. Он принадлежал, по-видимому, очень молодой женщине. Дворецкий распахнул дверь и доложил. «Ваше императорское величество! Прибыли герцогиня эльхенгенская и маркиза де Сент-Этьен!» «Проходите, пожалуйста», — пригласила, поднявшись с дивана навстречу гостям, очаровательная черноволосая женщина с добрым лицом и мягким выражением больших темных глаз. Оказывается, именно ей принадлежал нежный певучий голос. Елена знала, что императрице Жозефине должно было быть около пятидесяти лет, но она никогда бы не поверила, что стоящей перед ней прелестной женщине — В светло-лиловом атласном платье с широким кружевным валаном по подолу больше тридцати. Только роскошное бриллиантовое ожерелье и высокая диадема, украшавшая кудрявую голову женщины, говорили об ее высоком положении. А все ее поведение, чуждое высокомерие и сухости, доброе искреннее улыбка и простое обращение сразу покоряли сердца тех, кто ее видел. «Аглая!» «Как я рада вас видеть! Представьте свою спутницу и садитесь к столу!» — предложила императрица. Она села в светлое кресло, обитое гобеленом, повторяющим рисунок росписи на стенах гостиной, жестом предложив дамам сесть в такие же кресла, расставленные вокруг овального стола с бронзовыми ножками. «Ваше императорское величество, позвольте представить вам маркизу де Сент-Этьен». аглая рассказала всю печальную историю элен и хорошо зная добрую и сострадательную душу императрицы подбирала слова так чтобы задеть благородные струны ее сердца она рассчитала правильно императрица была расрогана примите мои соболезнования моя дорогая я любила армана как сына мне очень жаль На глаза Жозефины навернулись слезы, и она погладила руку молодой женщины. Нервы Елены не выдержали, и по ее щекам заструились слезы. «Простите, Ваше Императорское Величество, еще никак не привыкну к этой потере!» — объяснила она, вытирая слезы и стараясь успокоиться. «Не нужно извиняться. Мы все понимаем ваши чувства». «Я попробую поговорить с императором. Подождите меня здесь. Его величество работает в кабинете, и если он согласится меня принять, я побеседую с ним о вас», — пообещала императрица, и, ободряюще улыбнувшись Елене, вышла за дверь. Ее не было почти час. Елены и Аглая, давно исчерпавшие все темы для беседы, устало замолчали. Наконец дверь отворилась, и вошла улыбающаяся Жозефина. «Все в порядке, дорогая. Император не только подпишет указ о назначении вас, опекуншей при вашем будущем ребенке, но и передаст вам все имущество пяти теток кармана не оставивших наследников. Это имущество, отошедшее ранее в казну, по приказу императора было выделено и подготовлено к передаче маркизу де Сент-Этьену, но он так и не успел его получить». Теперь по праву его получите вы и наследник Армана. Указы вам привезут завтра в дом герцогини». «Спасибо, Ваше Императорское Величество», — поблагодарила Елена и присела в глубоком реверансе. «Не за что благодарить. Это самое малое, что мы можем сделать для Армана — выполнить его последнюю волю. А сейчас пойдемте в Большой зал, гости уже прибывают, сегодня у нас ужин и танцы». Императрица пошла вперед, взяв под руку Елену, а довольная мадам Нэй последовала за ними. Жозефина вела их через анфиладу комнат первого этажа, поражавших роскошным и вместе с тем изящным убранством. Елена замечала то пол из квадратов белого и черного мрамора, то стены, красиво задрапированные складками белого шелка, то нежные краски росписи стены потолка, то панно с танцующими античными богинями и горящими треножниками. Дворец был таким же, как его хозяйка, роскошным и в то же время прелестным и простым. Наконец они подошли к дверям большого зала. Множество людей группами, стоящих вдоль стен, обернулись, приветствуя хозяйку. Императрица, не отпуская руку Елены, начала обходить гостей, здороваясь, говоря учтивые слова своим собеседникам и после этого представляя Елену. Те дамы, которые равнодушно встретили Елену вчера на рауте у Аглаи, теперь улыбались ей, жали руки и приглашали бывать у них с визитами. К тому времени, когда императрица подошла к мадам Ней, возвращая ей Елену, все парижское общество уже приняло молодую маркизу де Сент-Этьен. восторгаясь ее красотой и сочувствуя ее печальной истории. Начались танцы. Несколько молодых гостей пытались пригласить Елену, но она оставалась около своей спутницы, вежливо отказывая кавалерам, ссылаясь на то, что она не танцует из-за траура. Внезапный шум у дверей привлек Внезапный шум у дверей привлек общее внимание. Пары начали одна за другой останавливаться, кланяясь императору Наполеону, идущему через зал к Жозефине, сидящей у противоположной стены. Он махнул рукой оркестру, чтобы продолжали играть, и, подойдя к императрице, поцеловал ей руку. Оркестр заиграл кадриль. Император взял Жозефину за руку и вывел на середину зала. Императрица танцевала божественно, ее движения были изящны, Прекрасные белые руки то прихватывали край шлейфа, то выгибались, как лебединое крыло, а легкие ноги несли ее, уже начавшее полнее тело, с изяществом молодой женщины. «Какая прекрасная пара!» — вздохнула Аглая, и Елена кивнула ей, соглашаясь. Музыка смолкла. Императрица что-то сказала, наклонившись к уху Наполеона. Он обернулся, оглядывая присутствующих, Когда его взгляд остановился на Елене, он кивнул Жозефине и направился через зал. «Дорогая, ты не можешь отказать императору, даже если у тебя траур», — шепнула Елене герцогиня. Обе женщины присели перед Наполеоном в реверансе. «Добрый вечер, герцогиня», — Наполеон улыбнулся дамам, и его суровое, отяжелевшее лицо помолодело, а большие серо-голубые глаза весело блеснули, «Вы отпустите потанцевать со мной, вашу подопечную?» «Конечно, ваше императорское величество», — ответила мадам Нэй. Наполеон протянул руку, Елена положила на нее свою и, опустив глаза, пошла с императором на середину зала. Это был первый бал в ее жизни и первый танец, который она танцевала на балу. И ей приходилось танцевать его с императором Наполеоном». Сердце молодой женщины стучало, как сумасшедшее. К тому же оркестр заиграл вальс. Она посмотрела на императора и встретилась взглядом с умными, все понимающими глазами. «Вы очень красивы, Маркиза. Теперь я понимаю, почему мой Арман влюбился в вас. Вы будете звездой Парижа. Ведь ваши золотые локоны и голубые глаза среди наших смуглых красавиц как бриллиант среди самоцветов». Сделав комплимент, император закружил Елену в вальсе. Он, на удивление, хорошо танцевал, и, поймав ритм, молодая женщина успокоилась. «Благодарю вас, ваше императорское величество!» просто, — просто сказала она. «Вы очень добры ко мне. Родите Арману наследника и будем считать, что мы в расчете. Я очень его любил», — признался Наполеон и помрачнел, вспомнив убитого воспитанника. «А если будет девочка?» — спросила молодая женщина. «Я разрешу передавать титул по женской линии. Завтра в указе это будет оговорено», — пообещал император, вздохнул и добавил. «Все равно других детей у Армана не будет». Музыка смолкла. Наполеон проводил Елену к ее спутнице, а сам вернулся к Жозефине. Оркестр заиграл кателеон, последний танец балла, и слуги уже распахнули двери, приглашая не танцующих гостей к столу. Бонапарт попрощался с императрицей и уехал в Париж. Беседа за столом в его отсутствие текла легко и свободно. Гости смеялись и шутили, радуя Жозефину, любившую веселые праздники и хорошее настроение гостей. Через час начали подавать кареты. Аглая и Елена, подойдя к императрице, поблагодарили ее за гостеприимство и помощь и уехали в Париж. На следующий день Елена с самого утра сидела у окна гостиной, глядя на проезжающие экипажи. Она так волновалась, что даже не могла есть. «Ну что ты так нервничаешь?» — удивилась герцогиня, сидевшая с работаю у камина. «Ты не можешь понять». «Ты же дома, вокруг тебя родные и друзья, а меня все равно, что нет». И Елена встала и начала ходить по комнате, пытаясь объяснить свои чувства. «Нет документов, нет дома, нет семьи. Если бы не твоя доброта, где бы я сейчас была?» «Не забывай, твой муж поручил нам тебя своей последней волей, поэтому ты здесь не из милости, и кроме того, мне самой это очень приятно». Аглая улыбнулась и ласково добавила, «Ради Бога, не мечись, садись рядом со мной. Я уверена, документы скоро привезут». Герцогиня оказалась права. Курьер от императора прибыл через двадцать минут. Он привез для Елены большой белый конверт с гербом Наполеона. Молодая женщина взяла его и долго не решалась открыть. «Ну что же ты? Открывай!» подбодрила подругу Аглая, «смелее, все будет хорошо». Елена открыла конверт и достала три листа, каждый из которых был скреплен красной сургучной печатью с оттиском того же герба, что и на конверте. Она начала читать. Первый указ объявлял Елену, маркизу де сент опекуншей при ребенке, который должен у нее родиться». Второй указ разрешал передавать титул маркиза де сент по женской линии вместе со всем имуществом. Третий указ передавал Елене из казны имущество, принадлежавшее ранее теткам Армана, с тем, чтобы половину полученного она передала своему ребенку по достижении им 18 лет. Список этого имущества занимал два листа, но молодая женщина даже не стала его читать. Свершилось главное. У нее будет дом и средства, чтобы вырастить своего ребенка. «Посмотри, пожалуйста, теперь я могу переехать в дом моего мужа?» Спросила она и протянула бумаги герцогини. «Похоже, что все в порядке, но нужно показать указы месье Трике. Пусть он посмотрит сам», — решила Аглая и начала писать записку поверенному. В любом случае, я надеюсь, что ты не соберешься переехать сегодня. Я так благодарна тебе за помощь, но не могу же я вечно сидеть на твоей шее. Елена обняла мадамны и попросила, пожалуйста, помоги мне начать жить самостоятельно. Ты не представляешь, как это для меня важно. Хорошо, я тебя отпущу, но только тогда, когда месье Трике скажет, что все в порядке. Согласилась Аглая, которой не хотелось расставаться с подругой. Поверенный приехал через час. Он внимательно прочитал все присланные документы и сообщил, что все в порядке и оформление имущества покойного маркиза займет самое большая неделю. Но вот имущество тета Кармана, переданное по третьему указу, было разбросано по всей Франции. «Мадам, вы прочитали список имущества, приложенный к этому указу?» поинтересовался поверенный, глядя на Елену поверх очков. «Нет, месье, я надеюсь, что вы разберетесь во всем сами и потом расскажете мне. Меня сейчас интересует другое. Где жил мой муж?» Спросила молодая женщина и не в силах совладать с волнением, поднялась и начала ходить по комнате. «Здесь вам принадлежит дом на улице Гринелли дворец Фонтенбло. В Бургундии ваше наследство состоит из шести поместьй. Трех – около Шабли, двух – около Дижона и одного – около Невера. И домов в каждом из этих городов. В банке Парижа у вас имеются около миллиона золотых франков. Виноградники в Бургундии восстановлены и уже начали давать первый доход от вин. В прошлом году их было продано на 400 тысяч франков. И теперь ежегодный доход будет только увеличиваться. По имуществу родственников маркиза я пока... не имею полной картины, мне нужен хотя бы день, чтобы разобраться. Но вот я сразу вижу в перечне несколько поместьй на юге страны и один замок в долине Луары. Я могу встретиться с вами завтра утром, чтобы рассказать вам об остальном наследстве». «Хорошо, мсье. Благодарю вас. Встретимся завтра утром». Согласилась Елена и, проводив поверенного до дверей, вернулась в гостиную. «Вот видишь, все хорошо, а ты волновалась». Завтра поедем смотреть твой дом, а сейчас собирайся и поедем к Доротее. Она прислала утром записку, приглашает нас приехать. У нее какое-то известие для тебя. Надень алое платье, прошу, сделай это для меня. А то уедешь на улицу Гринели, так никогда и не решишься его носить. Попросила Аглая, шутливо сложив руки в умоляющем жесте. Ну хорошо, уговорила. Согласилась Елена и пошла переодеваться. Маша застегнула платье на спине хозяйки и отступила, любуясь. «Вам, барышня, это платье больше всех идет», — заявила Маша, расправив складочку на юбке. «Вам нужно его чаще надевать, вы в нем как царица, красивая и гордая. Посмотрим, как люди его примут». «С сомнением», — сказала Елена. Она хоть и заметила на балу у императрицы Жозефины несколько красных платьев, но сама пока была в себе неуверена Молодая женщина спустилась вниз, где ее уже ждала закутанная в ротонду герцогиня. «Ты просто богиня!» — восхитилась Аглая, захлопав в ладоши. «Сейчас уже время приема. Надеюсь, что у Доротеи будет много гостей, чтобы тебя увидели все». «Действительно!» Дом Толерана на улице Сент-Флорантен сиял огнями. Экипажи подъезжали к крыльцу один за другим, и карете мадам Нэй пришлось ждать, чтобы спутницы смогли ступить на мраморное крыльцо. Доротея в белом шелковом платье, поверх которого была надета застегнутая под грудью большой бриллиантовой брошью, и расходящаяся спереди темно-зеленая бархатная юбка Трен, расшитая по краю, широкой полосой сложного золотого орнамента, приветствовала гостей, стоя у входа в большой салон второго этажа. Увидев Елену и герцогиню, она обрадованно заулыбалась. «Дорогие мои, как я рада вас видеть! Я опять одна отдуваюсь, принимая гостей дяди. Муж полку, сам Толеран еще не приехал, а гостей уже полон дом. Пока проходите в салон, потом я улучшу момент и поговорю с вами». Она показала на зал за своей спиной, где уже находилось не менее 30 мужчин разного возраста, в основном во фраках, но некоторые были в придворных мундирах, и около десятка уже немолодых женщин, одетых в роскошные туалеты и с драгоценностями, стоящими целое состояние. Подруги прошли в зал и сели в кресло, стоявшие под большим портретом хозяина дома, написанном лет двадцать назад. На картине князь в простом голубом бархатном камзоле сидел около стола в своем кабинете. Отсутствие украшений, глухой коричневый цвет стены, на фоне которой был изображен Толейран, все фокусировало внимание на лице князя. Красивое, волевое и непроницаемое это лицо поражало даже отсутствием намека на чувства. Но такая сила исходила от глаз этого человека, что, увидев это лицо один раз, забыть его было уже невозможно. «Какой необыкновенный человек!» — отметила, кивнув на портрет Елена. «Сразу видно, что он очень умен и очень значителен. По уму ему нет равных не только во Франции, но и в Европе. И хотя сейчас он в опале», Его влияние переоценить невозможно, поэтому даже рискуя вызвать неудовольствие императора, здесь бывают все. Но сегодня у него в основном денежные мешки, банкиры с женами и крупные промышленники. Я думаю, нам нет смысла оставаться надолго. Дождемся Доротея, узнаем, что за известие у нее для нас, и поедем домой». Слуги начали разносить подносы с бокалами, маленькими канапе и тарталетками. И тут же подошла освободившаяся графиня Де Толейран-Перегор. «Слава богу, все гости приехали, а дядя прибыл и сейчас будет здесь. Поэтому я свободна. Давайте зайдем в мой кабинет и поговорим», — предложила она и вышла в боковую дверь, пригласив дам следовать за ней. Комната, куда привела их графиня, находилась рядом с салоном. Небольшая и очень уютная. Она была обставлена с изысканной роскошью, стоящей огромных денег, как все в этом доме. Белые мраморные полуколонны, увенчанные позолоченными капителиями, делили стены, обитые светло-желтым шелком, на части, образуя естественную раму для четырех больших шпалер по эскизам Буше на темы античных мифов. Легкие золотистые кисейные шторы закрывали высокие окна, создавая ощущение уюта, но пропуская свет. А плотные терракотовые атласные портьеры, подхваченные тяжелыми шелковыми кистями, красивой рамой завершали убранство стен. Изящная, белая с золотом мебель, введенная в моду королевой Марии Антуанеттой, обитая полосатым шелком, венецианская хрустальная люстра, кирпичного цвета, обессонский ковер с цветочным орнаментом. Все очень подходило к красоте молодой графини. «Доротея, какая прелестная комната!» — воскликнула Аглая. «Мне кажется, в этом кабинете раньше была другая обстановка». «Да, это подарок дяди к моему летию Он очень щедр. Но давайте поговорим о деле». «Уже всем в Париже известно, что император не только признал за тобой все права на наследство Армана, но и подарил тебе имущество пяти его погибших теток. На это имущество есть еще один претендент – двоюродный брат маркиза, барон де Виларден, который сейчас живет в эмиграции в Лондоне и пользуется там большим влиянием. Он очень опасный человек, может нанять убийцы из Англии, поэтому ты должна быть очень осторожна». Никогда нигде не появляться одна, а главное — беречь своего ребёнка. Да, Арман тоже предупреждал меня об этом человеке. Но он сказал, что перед отъездом из Парижа император показывал ему письмо до Вилардена к талейрану На самом деле барон-шпион, завербованный князем, причём талейран ему даже не платит, а шантажирует его тем, что у него имеются доносы на Вилардена, выдававшего во времена диктатуры революционным властям своих родственников, чтобы потом унаследовать их имущество. Вот как это меняет дело. Доротея что-то прикинула в уме и продолжила. Среди имущества, полученного тобой вчера от императора, есть замок на Луаре. Он граничит с землями замка Волонсе, принадлежащего дяде. И там есть спорный участок, много лет служащий яблоком раздора между соседями. «Я знаю, что князь очень хочет его получить и будет предлагать тебе продать все поместье вместе с замком, но он очень жаден до денег и, конечно, не даст тебе справедливую цену, поэтому ты ему откажи. А когда дядя заведет речь о спорном участке, пообещай его продать за символическую цену, если он передаст тебе все письма и донесения барона. Это будет твоим оружием против Девилардена. Мало ли как сложится жизнь». «Доротея, ты достойная ученица князя Телерана», — восхитилась мадам Ней. «Я думаю, что Франция только выиграла бы, если бы вместо этого тупого море министром назначили тебя». «Благодарю за доверие», — графиня шутливо поклонилась. «Но я думаю, что наш император упал бы со стула, услышав такое предложение». «Аглая, чтобы Телеран сделал Маркизе нужное предложение, она должна быть одна, иначе он промолчит». «Я думаю, тебе лучше поехать домой, а Элен приедет в моей карете сразу после ужина». «Ты права, дорогая. Нужно ковать железо, пока горячо. Здесь есть другой выход в вестибюль, чтобы мне не идти через салон?» спросила герцогиня и поднялась с дивана. «Да, мы сейчас проводим тебя и войдем с лестницы, как будто Элен только что приехала», решила Доротея и провела их по боковому коридору в вестибюль. Они проводили мадам Ней и затем поднялись по парадной лестнице на второй этаж, войдя вместе в двери салона. Среди гостей, опираясь на роскошную палку, с золотым набалдашником прохаживался князь де Толеран-Перегор, герцог Беневенский. Он обернулся и внимательно посмотрел на приближающихся дам. «Дядя, позволь представить тебе мою новую подругу, маркизу де Сент-Этьен. Она недавно приехала в Париж, Но мы уже успели подружиться, ведь мы обе иностранки, и у нас много общего. Мне очень приятно, мадам, познакомиться со звездой Парижа. Ведь так вас назвал вчера в Мальмезоне император. Проницательные глаза князя внимательно рассматривали ослепительную красавицу валом платья. Нашему государю не откажешь в том, что он разбирается в женщинах. «Определение настолько точное, что увидите, это прозвище прилипнет к вам намертво. Я рад, что моя племянница стала вашей подругой. Чувствуйте себя свободно в моем доме. А сейчас не окажете ли мне честь сесть рядом со мной за обедом?» «Благодарю вас, ваша светлость. Это большая честь для меня», — сказала Елена и тихонько высвободила руку, которую Толеран как бы в забывчивости, удерживал в своей ладони. Насмешливая улыбка мелькнула только в глазах князя, лицо его осталось бесстрастным. Он предложил руки обеим дамам и повел их к столу. Огромный обеденный стол был рассчитан человек на семьдесят, поэтому гости князя Тейлирана, которых за столом набралось не более сорока, расположились свободно. Доротея сидела на одном конце стола, а князь Толеран на другом. Елену посадили слева от князя. Напротив нее находился седой тучный банкир, а слева австрийский дипломат с длинным бледным лицом, скептически наблюдавший за финансовой публикой. Слуги начали разносить блюда. Обед у князя, как все в его доме, отражал его вкус. Гостям предлагались салаты, луковый суп, баранья нога, ростбиф. И множество сыров. В течение всего вечера Толеран вел с Еленой легкий светский разговор, пересыпая его комплиментами ее красоте и обаянию, когда она вдруг заметила, что он незаметно выспросил ее о том, в какой семье она родилась и какими родственными связями располагает. «Князь, теперь я на себе почувствовала, что значит иметь дело с лучшим дипломатом Европы», смеясь сказала Елена. Я не вспоминала обо всех моих предках и родственниках с тех времен, как ходила по портретной галерее с бабушкой. Семья — великая вещь, Маркиза. Просто вы в силу вашей молодости не отдаете себе в этом отчета. Древние имена в родословные — это такая же ценность, как золотые франки и богатые имения. Толеран задумчиво поглядел на свою соседку и продолжил. Прекрасно, когда один древний род соединяется с другим. Отец вашего супруга был единственным мальчиком в семье, а кроме него было еще шесть сестер, которые вышли замуж в благородные французские семьи. Одна из его тетушек была моей соседкой. Ее замок на Луаре граничит землями с моим». Я слышал, что император вчера передал его вам в числе другого имущества родственников маркиза де сент тьена ранее конфискованного в казну. Если вы решите его продать, я дам вам хорошую цену. Нет, ваша светлость, и я пока не намерена ничего продавать, пока мой поверенный не разберется с полученным имуществом, но потом, возможно, он посоветует мне от чего-нибудь отказаться. мой муж «Отправляя меня во Францию, говорил о том, что у вас есть переписка, касающаяся нашей семьи. Вы сами сказали, что семья — великая вещь, ради семьи нужно идти на жертвы. Я хотела бы в память о муже купить эту переписку», — заявила Елена, прямо глядя в глаза Теллирана. Но на его лице по-прежнему ничего не отражалось. Тогда она решила задать прямой вопрос. «Вы продадите мне эту переписку?» «Маркиза, я поражен, что в таком юном возрасте, обладая изумительной внешностью, вы вместо нарядов и драгоценностей хотите приобрести переписку, связанную с семьей вашего мужа. Это достойно восхищения. Поэтому я подумаю, что могу сделать, и передам мое предложение через Доротею. Она заедет к вам завтра». Потом Толеран обратился к австрийцу, сидевшему рядом с Еленой, спрашивая его, знаком ли он с графиней Штройберг, теткой Маркизы. Австриец оказался другом мужа графини, и разговор плавно перешел на дела Венского двора, а потом Европы в целом. Больше к интересовавшим их обоих вопросам Толеран не возвращался. И передав Елену на попечение Доротеи, Сразу после ужина ушел в свои покои.